Лучшая практика номер 20. Присоединяйтесь к команде, создавайте коллективы. Рынки сложны и взаимосвязаны. Трейдеру-одиночке трудно следить за всеми новостями, экономическими событиями и данными. В последние годы растет популярность торговли и управления инвестициями в команде. Это помогает трейдерам оставаться конкурентоспособными, оперативно реагировать на изменения на рынке и использовать результаты глубоких исследований. В команде популярна модель, когда младшие участники привносят исследовательские навыки, опыт количественной оценки и программирования. Это упрощает работу портфельных управляющих и трейдеров, а также обогащает процесс свежими идеями. Я работал с командой, торгующей на длинных и коротких позициях. В нее входили специалисты разных направлений, и предоставляли экспертные знания портфельному управляющему. Благодаря этому он мог сосредоточиться на формировании портфеля и отслеживать события, влияющие на компании из текущих позиций. Остальные члены команды обеспечивали управляющего полной информацией по другим секторам рынка. В компании регулярно проводились групповые встречи, где каждый мог поделиться идеями и исследованиями и обсудить рыночные тенденции. Такой подход нередко приводил к появлению новых торговых решений для основного портфеля компании. Сильная сторона командной модели во взаимной пользе. Младшие сотрудники предлагают новые идеи и занимаются исследованиями, помогая старшему управляющему. Он же берет на себя роль наставника и руководителя, помогая развиваться и нарабатывать необходимый для работы опыт. Начинающим трейдерам особенно полезно изучать бизнес с нуля именно в такой команде. Ролевое моделирование становится частью ежедневного взаимодействия и командных совещаний. Как правило, получив опыт, младшие сотрудники начинают работать с небольшими объемами капитала, чтобы отточить навыки торговли и управления портфелем. Так они растут как независимые профессионалы, сохраняя при этом свою роль в команде. Ключевой вывод – правильная командная работа усиливает каждого. Работа в команде дает дополнительные преимущества. Участники помогают друг другу ориентироваться на рынке и справляться с трудностями в торговле. Они обмениваются опытом и учатся друг у друга. Осваивая новые навыки, трейдеры усиливают коллективную экспертизу и развитие становится экспоненциальным. Как уже упоминалось, виртуальные команды Это группы трейдеров, которые торгуют самостоятельно, но обмениваются идеями и опытом онлайн. Такой формат позволяет сохранить индивидуальность и одновременно использовать преимущества командной работы. Социальные сети – мощный инструмент для поиска единомышленников. С их помощью можно быстро понять, кто генерирует хорошие идеи, чья стратегия близка вам по духу и с кем будет продуктивно и интересно сотрудничать. Трейдерские блоги тоже часто становятся точкой входа для партнерства. Я знаю многих независимых трейдеров, которые весь день общаются с коллегами в чате. Это помогает им оставаться в тонусе и обмениваться опытом. Главное найти совместимых по подходу людей. Без этого командная работа быстро превращается в хаос. Представьте. Четыре опытных трейдера проводят еженедельные онлайн-встречи, чтобы обменяться информацией о рынке, разобрать результаты работы и поддержать друг друга. Каждый участник получает не только обратную связь, но и множество новых идей и рекомендаций. Работа в команде ⁇ лучшая практика, которая позволяет масштабировать и усилить индивидуальный опыт. В такой группе трейдеры вдохновляют друг друга, становясь источником роста и мотивации.